Глава четырнадцатая. Гейл сам не понимал, почему согласился молчать, не передал ведьму туда, куда следовало. Что-то остановило. Иррациональное. Сначала он подумал колдовство, знаменитое принуждение, но быстро понял, что ошибся. Да и не действовали на него ведьмачьи чары. Многие пытались. Выходит, дело в нем самом. Ангел с темной душой мысленно назвал Ирен Гейл. Он искоса посматривал на нее, словно мышку, забившуюся в дальний угол экипажа. Снова в образе брюнетки, когда только успела совершить превращение. Спутница выглядела бледнее обычного. И Гейл всерьез опасался, что никакую болезнь разыгрывать не придется. «Вы хотя бы спали?» — участливо поинтересовался он. Ирен не ответила, притворилась глухой. Только губы сжались чуть сильнее. «Полно укорил Гейл. «Я не враг вам!» И вновь зачесались под маской старые раны. Сколько ему тогда было? Четырнадцать? Пятнадцать? Душа юношей слишком впечатлительна. Отсюда и фантомные боли, боязнь зеркал. «А ведь когда-то ты нравился девушкам больше брата!» Кольнула мысль, далекие привет из прошлого. Хантер казался им слишком грубым. Походил на гвардейцев, с которыми он вместе пил, шатался по городу. Потом... все течет, все меняется. Хантер тоже из нескладного мрачного молодого человека превратился в лавеласа. А Гейл? У него не дошло даже до первого поцелуя. Неужели? Сквозившая в голосе Ирен неприязнь обрушилась на него отрезвляющим октябрьским ливнем. Прошлое померкло, осталось лишь настоящее. Разве нет? Удобнее устроившись на сиденье, Гейл активно включился в спор. «Враг не позволил бы вам сидеть здесь, свободной, окруженной почтением». «Свободной?» Из груди Ирен вырвался хриплый издевательский смешок. «Я птичка, милорд, заключенная в клетку. Птичка инквизитора. О какой свободе вы говорите? И все же вы свободны». В таком случае глаза девушки полыхнули сапфировыми искрами. «Я желаю петь перед ее высочеством принцессой Анной». «Пусть потом меня свалит жесткая ангина. Пусть я сгнию в безвестности в каком-нибудь захолустье. Мой звездный час наступит». Гейл нахмурился. «Что вы задумали? Уж не собиралась ли она причинить вред принцессе?» Гейлу внезапно пришло в голову, что ведьму могли нанять враги брата, противники его союза с Гентебергом. «Таких нашлось бы немало». от обиженных небрежением к собственным дочерям аристократов до агентов недружественных стран. Та же Милана ошвеская, при всей любви к родственнице предпочла бы сохранить свое маленькое княжество, сговорила бы оставшуюся принцессу, Сесиль, за какого-нибудь безземельного герцога или графа и в качестве свадебного подарка преподнесла Ашвезию. Политика грязное дело, тут и не такое случалось». «Подумаешь, двоюродная племянница, сыновья отцов убивали». «Ничего», — буркнула Ирен и уткнулась лбом в отодвинутую на день шторку. Она согласилась бы трястись позади любого сопровождавшего их солдата, только бы избавиться от ненавистного общества Гейла, вся его доброта показная. Но ничего, Ирен заготовила ему знатный сюрприз. Мысль о скором убийстве Хантера Авелона заставила воспрянуть духом. Нужно постоянно представлять себе его мертвое тело. Только и всего. Я вам не верю, — покачал головой Гейл. Вы улыбаетесь. Разве это запрещено? Обернувшись, окрысилась Ирен. Улыбка — это плохо. Она расслабилась, решила, он не заметит. Но зрение герцога не уступало Орлиному. Нет, просто ваша улыбка больше напоминала оскал. Заверяю, ее высочеству ничего не грозит. Ирен попыталась замять скользкую тему. «Клянусь мудростью Вечной Матери и всеми ликами Всевышнего. Да покарает меня его огненный меч, если я причиню вред принцессе Анне!» Гейл скептически хмыкнул. «Клятва серьезная, но произнесена устами ведьмы. Мы оба знаем, как поставить точку в данном вопросе. Разум, опутанный чарами инквизитора, солгать не может». Ирен плотно стиснула челюсти и покачала головой. «Нет, я тоже не доверяю вам ваша светлость. У меня есть все основания полагать, что вы используете свою власть во вред мне и дорогим мне людям». «Значит, все-таки тайна». Гейл окинул спутницу задумчивым взглядом. «Он всегда успеет ее сломать, это проще всего. Только обратной дороги не будет. Лучше действовать иначе, мягко». Вдобавок, ему совсем не хотелось ее ломать. Во всяком случае, пока. «Тайна, из-за которой вы прибыли во дворец. Вы дразните мое воображение, Тьеса. Преодолеть столько преград, заключить сделку со мной. Чего же вы хотите?» «Мести», — мысленно ответила Ирен. Но вслух сказала совсем другое. «Вырваться из нищеты, избавиться от клейма незаконно рожденной, стать дамой». «Дамой»? приподнял брови герцог. Именно. Или ведьмам полагается жить исключительно в землянках и не мечтать завести свой собственный светский салон? Их взгляды скрестились, словно острые рапиры. И, виданное ли дело, Гейл отвел глаза первым. «Я плохо представляю вас, щебечущий о тряпках», признался он. Внутри медленно нарастало раздражение. Девчонка играла с ним. Она бросила ему вызов. Первое сражение свело в ничью, а новое и вовсе готовилось выиграть. Сразу видно, вы мало знакомы с женщинами. Улыбнулась Ирен. В гостиных можно обсуждать литературу, экономику, политику, а не только последние модные фасоны. Литературу, пожалуйста. Остальных тем я советовал бы вам избегать. Расстаться с головой Венеи очень просто. Прозрачный намек повис в воздухе, однако Ирен его проигнорировала. Он пугал ее казнью, судебным преследованием. Да по сравнению с резней в замке Квик это детский лепет. Однако Гейл воспринял ее молчание иначе. «Вот и правильно, тесса. Не лезьте туда, где вам делать нечего. И какого же мужа вы себе присмотрели?» С былым покровительственным благодушием поинтересовался он. «Раз завели речь о салоне, то уже набросали список?» «Увы, нет, милорд». Ирен примерила образ кокетки. «Я вручила себя в руки судьбы». «На кого она укажет, за того я и выйду». «Так что там с выступлением перед принцессой?» Стараясь не показать, насколько это важно, легкомысленно напомнила девушка. «Я могу заболеть, это несложно. Но тогда торжественная встреча будет сорвана. А мне станет труднее подобраться к королю и подлить ему яда». «Темный с вами», — неохотно согласился Гейл. «Не желаю, чтобы брат взвалил на меня поиски новой певички». Отыскать ее в столь короткий срок за сутки практически невозможно. Гейл в красках представил, как станет распекать его, орать Хантер. Он не терпел ни малейшего отклонения от своих планов. И ладно бы только кричать. С брата станется вспомнить о бредовой идее брака с Сесиль. В качестве наказания Хантер вполне может их обручить. И ведь ничего не скажешь в свое оправдание. Если королевская певица-ведьма... Почему молчал? Почему она до сих пор не в застенках Инквизиции? Бесовка таки выиграла сражение. А ведь еще пять минут назад условия диктовал он. Довольная Ирен рискнула послать Гейлу игривый взгляд из-под ресниц. Хмурый герцог его проигнорировал. Теперь он уткнулся в угол, тогда как Ирен наоборот перебралась на середину сиденья, потянулась к корзине со всякой снедью, любезно оставленной для комфорта путешественников, Отломив немного хрустящего хлеба, она, смакуя каждую крошку, отправила его в рот и запила разбавленным вином и заплетенной сухой лозой бутыли. Победа вышла знатная, нужно отпраздновать, и нежданная, потому как слова о принцессе вырвались спонтанно, безо всякого плана. «Вы любите музыку, милорд?» От вина и хорошего настроения у Ирен развязался язык. «Нет», — по-прежнему не глядя на нее, буркнул Гейл. «Почему?» Воспользовавшись моментом, девушка избавилась от порядком надоевших туфель. «Благослови, вечная мать, длинные пышные юбки. Под ними ничего не видно». «Послушайте, Тьесса...» — Гейл резко обернулся к ней. «Если бы не маска, Ирен видела бы ходившие под кожей желваки. То, что я вас не выдал, вовсе не означает, будто мы стали друзьями. Я не намерен с вами болтать. Вам же хуже». Пожала плечами ничуть не опечаленная Ирен. «Я всегда найду собеседников. А вот вы...» «Сомневаюсь, будто среди придворных отыщется много желающих скрасить ваши будни. Поэтому вы и полюбили инквизиторское дело. Вовсе не из-за дара. Там можно допрашивать, слушать чужие крики. Хоть какая-то замена общению». Гейл заскрежетал зубами. Паршивка била по-больному. «У него не было друзей». Да что там, кого-то, с кем он мог просто поговорить, поделиться своими сомнениями, мелкими радостями и горестями. После покушения Гейл избавился от былых приятелей, превратился в добровольного затворника. Ему претила жалость, а ничего другого новая внешность вызвать не могла. «Хорошо, давайте поговорим». Он скрестил руки на груди. «Как вы намерены меня лечить? Или вы благополучно забыли о данном обещании?» Немного бодяги, камфорного масла, яиц, секретный ингредиент и магия. В результате получится действенная мазь. Компресс с ней нужно наносить на ночь. Уже через месяц заметите первые результаты. Дочь травницы могла бы справиться быстрее, пробурчал Гейл. Он отгонял от себя хрупкую надежду стать прежним. Если и светила науки не смогли, то какая-то ведьма и подавно. Быстро только кошки плодятся, милорд». — упомянула народную пословицу Ирен. — Существовало одно средство, которое вернуло бы ему лицо за пару недель, но говорить о нем инквизитору смерти подобно. За один намек на ритуал потусторонние силы ее отправили бы на костер. И все же почему король не одолжил Гейлу перстень Дорианов? Артефакт быстро залечил бы рубцы. — Потому что гадина не способна любить, — ответила самой себе Ирен, даже собственного брата. Торжественная встреча гентебергской принцессы Анны стала для Пьекета самым ярким событием со дня основания. Когда Гейл со спутниками въезжали в город, тут еще стоял стук молотков. Спешно доделывали триумфальную арку. Для пущей нарядности ее выкрасили золотой краской. «Дешевая комедия», — неодобрительно покачал головой герцог. «А вам нравится?» — обратился он к спутнице. «Нет?» — не колеблясь, — предельно честно ответила Ирен. Между ними воцарилось хрупкое перемирие. Днем они вели необременительную светскую беседу. Вечером Ирен занималась лечением Гейла. Постоянно у него на виду, чтобы не сбежала. Пересилив нелюбовь к музыке, он даже присутствовал на репетициях и признал, голос у девушки есть, слушать приятно. «Зато арии кошмарные», — вздохнула Ирен. «На месте принцессы я бы умерла со скуки». Гейл рассмеялся и пригрозил. «Смотрите, маэстро Эрнс узнает и сильно обидится. Пускай, может, обида подвигнет его работать лучше». Этот короткий разговор и послужил началом их полноценного общения. Вот и теперь Гейл нашел благодарного слушателя своей критики. Остальные в один голос бы заверяли, что олиповатая арка с гербами двух стран прекрасна, потому как эскиз утвержден лично его величеством. Будто Хантер смотрел проект Он отдал все на откуп придворному архитектору и декоратору, а те, будто сговорившись, сотворили апофеоз пошлости и дурновкусия за огромные деньги. Половина суммы явно осела в их карманах. Не могла деревянная арка столько стоить. Мне кажется, они опустошили все сады, чтобы высадить столько роз. Ирен указала на живую изгородь из горшечных цветов, наспех сооруженную по обеим сторонам улиц, ведущих на ратушную площадь. Там уже установили помост, на котором предстояло выступать тщательно отобранным певцам и музыкантам. Высочайшие гости же со всеми удобствами расположатся на балконе дома мэра, по такому случаю отданного в распоряжение венценосным особам. «Принцесса Анна любит цветы?» – рассеянно ответил Гейл. «Лицо под маской пекло. Он предполагал от вчерашней мази. Даже тайком проверил, не опухло ли оно». Они же завянут, напрасное расточительство. Хватило бы букета, ну корзины, зачем десятки? Чтобы пустить пыль в глаза. Все-таки королевская невеста. С каким удовольствием он перенесся бы за десятки километров отсюда в столицу, куда угодно, лишь бы не становиться свадебным генералом. Брат прекрасно знал, что Гейл лишен обаяния и дипломатического дара, но упрямо отправил его представлять семью Авеллонов. — Что ж, если принцесса Анна испугается и передумает, пусть винит самого себя. — На маскарад вы не пойдете, — Гейл поставил Ирен перед фактом. — Разумеется. Ведь мне предстоит там петь. Не до танцев, знаете ли. — И петь вы тоже не будете. — Право, какой вы трусливый, — улыбнулась Ирен. — И напрочь лишены логики. Чем пение на балу отличается от пения во время торжественной встречи? «Наоборот, во время последней все тесно сгрудятся в одном месте. Рай для злоумышленника». «Сплюньте!» — потемнел лицом Гейл. «Только покушений мне не хватало». «Пусть о них болит голова у Тьеса Миштана. С высокой должности высокий спрос». Пока они спорили и обсуждали праздничное убранство, экипаж вкатился на главную площадь и остановился против особняка мэра. Хозяин и его домочадцы загодя высыпали на крыльцо... Слуги расторопно прямо поверх луж расстелили красную ковровую дорожку. Дальше пути Гейла и Ирен разошлись. Освежившись от обедов с дороги, каждый занялся своим делом. Гейл, заперся у себя, Ирен же, воспользовавшись возможностью, надумала прогуляться. После многочасового сидения в карете жутко затекли ноги и болела спина. За ней увязались двое гвардейцев. Пускай. Ирен не планировала ничего противозаконного. Всего лишь пройтись по местным лавкам. Месть местью, страх страхом, а женщина всегда остается женщиной, даже если она ведьма. К тому же покупки верный способ сбросить нервное напряжение. Увы, Пиекит не шел ни в какое сравнение со столицей. К услугам Ирен была всего одна, пусть и длинная торговая улочка. Она начиналась от ратушной площади и петля тянулась до крытого рынка. Ирен сама толком не знала, что хочет купить. Бесцельно скользила взглядом по витринам и вывескам. Если что-то привлекало, заходила. Нет, шла дальше. Она как раз раздумывала, не обзавестись ли новой шляпкой, когда уловила странный звук. Он донесся не сбоку, сверху. Ирен инстинктивно отпрянула и только потом запрокинула голову. Поздно. Тяжелый керамический горшок уже вдребезги разлетелся, а мостовую, испачкав комьями земли, подол. Несколько осколков угодили в витрину, повредив ее. «Вы в порядке, Тьесса?» К ней подскочил один из гвардейцев. «Кажется», — кивнула она, все еще не оправившись от шока, «подумать только, если бы Ирен сначала взглянула наверх, если бы отступила на шаг, а не на два, лежала бы теперь с проломленной головой». Зябко поведя плечами, следствие нервного напряжения, девушка попробовала определить, из какого окна вылетел злополучный горшок — Странно, все ставни закрыты, нигде не стукнула рама, хотя вот он разбитый горшок с бальзамином не привиделся. Пойдемте от греха гвардеец мягко подтолкнул ее в спину, и Ирен послушно сделала шаг, другой, но потом оглянулась и еще раз окинула взглядом дом. Несчастный случай? Вроде да, вроде и нет. Все прежние королевские певицы мертвы. Не собирался ли злой рок расправиться и с Ирен? «Мы во всем обязательно разберемся и накажем нерадивую хозяйку», — пообещал гвардеец. «Но пока нам лучше вернуться». «И обо всем доложить начальству», — мысленно добавил он. «Это приказ?» — нахмурилась Ирен. «Теперь понятно, почему ее, в отличие от большей части королевской свиты, поселили в доме мэра, а не в ближайшей гостинице. Пташка должна находиться под неусыпным контролем птицелова». Гвардеец тушевался и промолчал. «Тогда я никуда не иду». «Мне нужна шляпка, и я ее получу, а вы уж позаботьтесь, чтобы горшки из окон больше не падали». Сорвав злость на Гейла на Капрале, Ирен развернулась и, решительно перешагнув несчастный бальзамин, толкнула дверь лавки.